Страница 291. Письмо 235. Владимиру Васильевичу Стасову. 1894 год. Июня 12. Ясная поляна. Владимир Васильевич, очень рад, что вы цените деятельность Ге и понимаете ее. Примечание первое. По моему мнению, это был не то, что выдающийся русский художник и один из великих художников, делающих эпоху в искусстве. «Разница наших с вами воззрений на него та, что для вас та христианская живопись, которую он посвящал исключительно свою деятельность, представляется одним из многих интересных исторических сюжетов. Для меня же, как это было и для него, христианское содержание его картин было изображением тех главных, важнейших моментов, которые переживает человечество, потому что движется вперед. Человечество только в той мере», в которой оно исполняет ту программу, которая поставлена ему Христом и которая включает в себя всю, как вы хотите, интеллектуальную жизнь человечества. Это мое мнение, о части, и отвечает на ваш вопрос, почему я говорю о Христе. Примечание второе. Не говорите о Христе. Говоря о жизни, человечестве и о тех путях, по которым оно должно идти, и о требованиях нравственности для отдельного человека, все равно, что не говорить о Копернике или Ньютоне, говоря о небесной механике. О Боге же я говорю, потому что это понятие самое простое, точное и необходимое, без которого говорить о законах нравственности и добра также невозможно, как говорить о той же небесной механике, не говоря о силе притяжения, которая сама по себе не имеет ясного определения». Так же, как Ньютон, для того, чтобы объяснить движение тел, должен был сказать, что есть что-то похожее на притяжение тела у ази-атрахунту, как бы притягивающиеся. Так и Христос и всякий мыслящий человек не может не сказать, что есть что-то такое, чего произошли мы все, что существует, и как будто по воле которого все и мы должны жить. Примечание третье. Вот это есть Бог. Понятие очень точное и необходимое. Избегать же этого понятия нет никакой надобности, и такой мистический страх перед этим понятием ведет к очень вредным суевериям. Ге письма, я вам соберу». «Соберу его письма к дочерям». Примечание четвертое. «Его разговоры, в особенности об искусстве, были драгоценны. Я попрошу дочь записать их и помогу ей в этом». Примечание пятое. Особенная черта его была необыкновенно живой, блестящий ум и часто удивительно сильная форма выражения. Все это он швырял в разговорах. Письма же его небрежны и обыкновенны. «Желал бы очень повидаться». Лев Толстой Примечание. Первое. В своем письме от 9 июня, написанном уже после смерти Ге, Стасов высоко оценивал творчество Ге последних лет его жизни. Находил, что он был на пути к великим творческим достижениям. Распятие, по мнению Стасова, решительно высшее и значительнейшее распятие из всех, какие только до сих пор появлялись в нашей старой Европе. Такого впечатления, ужаса, смерти, такой трагедии в самом воздухе, везде вокруг никто из живописцев отроду еще не видал. Смотри Софья Андреевна Толстая. Письма к Льву Николаевичу Толстому. Москва, 1936 год. Страница 125 пятая. Второе. Стасов писал, «Почти постоянно вы опираетесь на мысли о Христе, о Боге. На что это? На что нам и тот, и другой, когда так легко и разумно вовсе обойтись без них? Я желаю, чувствую себя способным быть самостоятельным и идти к добру и правде без так называемых высших, фантастических, выдуманных существ». Смотри переписка Толстого и Владимира Стасова, Ленинград, 1929 год, страница 126. Примечание третье. Как бы притягиваются латынь, Толстой цитирует закон земного притяжения Ньютона. Примечание четвертое. Стасов, задумавший написать монографию о Ге, просил предоставить ему письма художника к Толстому и его дочерям. Эти материалы были использованы им в книге «Николай Николаевич Ге». Смотри журнал «Северный Вестник», номер 1, 2, 3, за 1895 год. Там они были первоначально опубликованы. И примечание пятое. Татьяной Львовной Толстой много позднее был написан мемуарный очерк. Николай Николаевич Ге. Переписывала на машинке статью Тани для Николая Николаевича Ге. Записала Софья Андреевна Толстая 18 апреля 1913 года. Смотри, Софья Андреевна Толстая. Дневники, том 2, страница 390-я. Очерк опубликован. Татьяна Львовна Сухотина-Толстая. Друзья и гости Ясной Поляны. Москва, 1923 год. Конец примечаний к письму 235-му.